Глава 3. Феликс Туманов медленно осмотрел место происшествия, стараясь запомнить детали, и вновь вернулся взглядом к группе людей, кучкующихся на безопасном отдалении от берега. Один человек кутался в спасательный плед и держал в руках термокружку. Он о чем-то рассказывал остальным. О чем? Этого начальник полиции разобрать не мог. Но тон беседы был взволнованный. «Это свидетели?» «Несостоявшийся утопленник с компанией», ответил оперуполномоченный. «Их допросили?» «Первым делом». «Хорошо», – сменил тему начальник полиции. «Где состоявшиеся утопленники?» «Там подальше, на берегу», – криминалист мотнул головой и удостоверился, что коллеги закончили первичную работу с телами и разошлись. «Ждем лабораторный фургон». Туманов развернулся в сторону воды. Ветер, вдруг подувший из болота, принес облако неописуемой вони. Начальник полиции подавил рвотный рефлекс. «Что за дерьмо?» – зажал он нос ладонью. «Это» – Алябьев, которому начальник адресовал свой вопрос, не докончил фразу и закашлялся. Воздушный порыв понес запах дальше. И Туманов. Не дожидаясь ответа, вышел на кромку берега. Здесь, на брезентовых подстилках, лежали останки. Начальник полиции с удивлением отметил, что воняло не от них. Помеченные криминалистическими цифровыми метками тела выглядели фантасмагорически. А одни сохранились лучше, другим не недоставало фрагментов, но все... с ярко-рыжими волосами и, по мнению Туманова, какие-то промаринованные, нет, правильнее сказать, продубленные, о чем он немедленно и сообщил присутствующим. Подчиненные полностью разделяли мнение начальства. «Не хватало мне еще серийного маньяка», — озабоченно пробормотал Туманов. «Почему маньяка?» — удивился оперуполномоченный. «Они все рыжие». «Нет-нет», – поспешил заметить криминалист. «Ржавыми их волосы сделала болотная вода. Она содержит значительное количество окиси железа, ржавчины. Вот при длительном хранении волосы и окрасились. А в остальном вы ухватили суть. Сохранность покойников – результат так называемого торфяного дубления». Такая вот естественная консервация мертвого тела. Отсюда и темно-бурая кожа, и мягкие, похожие на прорезиненные тела. Гуминовые кислоты растворили минералы из костей. Начальник полиции с отвращением отвернулся, рассеянно похлопал по карманам, ища сигареты. Требовалось чем-то заглушить то и дело пролетающие порывы нестерпимого смрада. «Есть закурить?» – спросил он у заместителя, отходя дальше от страшных находок. Алябьев с готовностью протянул шефу сигаретную пачку. Туманов выдохнул струю дыма и поинтересовался. «То есть, это могут быть очень старые трупы?» «Срок давности, по которому уже истек», – подтвердил его догадку оперуполномоченный. Ему, как и начальнику, совершенно не хотелось ввязываться в расследование массовых убийств со всеми вытекающими последствиями в виде замаячивших глухарей, назойливой прессы и внимания со стороны столичного начальства, а то, что такое внимание возникнет, он не сомневался. «Не просто старые, а древние!» – послышалось восклицание за спиной. «Я же вас предупредил!» — зашипел оперуполномоченный. «Еще раз сюда влезете, загремите на пятнадцать суток». «Это еще кто такой?» — начальник полиции гневно сверкнул глазами на подчиненных. Перед ними возник мужчина средних лет в ярком клетчатом пиджаке, с платочком в нагрудном кармане, в круглых проволочных очках, отвратительно нарядный. Он посмел встрять в разговор. «Анатолий Куролепов!» – отрекомендовался клетчатый. За ним застыл подоспевший патрульный, пытаясь сообразить, отогнать ли прорвавшегося к начальству наглеца за ленточку или повременить. «Я кандидат наук, исследователь фольклора, исторический консультант на картине», ничуть не смутившись, продолжил мужчина. Туманов свирепо выпустил сигаретный дым через ноздри. — Нам не требуются консультации фольклориста, господин Курощупов. — Куролепов! — возмутился подошедший. — А я, полагаю, как раз требуется. Вы, наверное, не смотрели мой просветительский видеоблог в интернете? Начальник полиции скривился. — Не смотрели! — с сожалением заметил Куролепов. А феномену болотных мумий я посвящал отдельный выпуск. Он мотнул пухлым подбородком в сторону тел. Это находка исторического значения. Ведь до сих пор болотных людей у нас не вылавливали только в Северной Европе. Бесценное, бесценное открытие, требующее бережного обращения. Им же наверняка сотни лет. Проводите гражданина Куралапова за ограждение, велел патрульному начальник полиции, чтоб я больше не видел посторонних на месте происшествия. Куролепова! Затряс щеками историк под локоть, увлекаемый патрульным с глаз начальства. Все это требует тщательного изучения. Стихли его последние слова. Туманов зажмурился, вздохнул и заставил себя снова поднять веки. Происходящее начинало его бесить. Кроме того, глаза заслезились от вновь ударившего в ноздри мерзкого запаха протухшего сыра. Начальник полиции задумчиво затянулся остатком сигареты и осмотрелся в поисках источника вони, но увидел лишь пару белых манекенов, лежащих отдельно. Их пади тоже выловили из болота. Чёртовы киношники! Мало от них проблем, еще и природу пластиком загадили. Не забыть натравить на них экологический надзор, мстительно сделал заметку в голове Туманов. Устроили бардак, сварливо произнёс он, не обращаясь особенно ни к кому. Намусорили. Где, удивился Алябьев, да везде, свалкой несет. «На берегу вон набросали всяких обмылков», — вткнул начальник полиции окурком в сторону лежащего реквизита. Оперуполномоченный и криминалист переглянулись. Заместитель не сразу подавил приступ кашля. «Что?» — озадаченно спросил Туманов. «Вы совершенно правы», — произнес криминалист. «Это тела в стадии омыления. Такое случается во влажной бескислородной среде». Называется жировоск. Специально оставили их подальше из-за запаха. Ждем перевозку с герметичными пакетами. Начальник полиции затянулся было тлеющим фильтром, но при этих словах подавился и тоже раскашлялся. Тогда какого черта? У вас вокруг улик все время крутится какой-то сброд. Это кто? Повысил Туманов голос. Светловолосый человек, из-за которого начальник полиции окончательно разъярился, перестал снимать тела на смартфон и повернулся в сторону шума. Другой рукой он держал у носа бумажную салфетку, поэтому туманов не мог в точности определить личность незнакомца. Но тот факт, что ни один специалист не приедет на место преступления в такой неподходящей светлой одежде, Убедил начальника полиции, что перед ним очередной праздношатающийся любитель сенсации. «Эй, сюда иди!» – позвал Туманов-блондина. Тот неспешно убрал телефон в карман пиджака и двинулся навстречу полицейским. Туманов злобно посмотрел на подошедшего и протянул руку. «Снимать нельзя! Придется удалить кадры!» Он пошевелил пальцами, понуждая блондина отдать ему телефон. «Боюсь, не могу этого сделать. Материал может понадобиться мне для работы», — вежливо ответил незнакомец. Начальник полиции почувствовал, как рвется наружу заклокотавший внутри гнев. «Какая наглость!» Кажется, кто-то все же сегодня получит пятнадцать суток. Обратился он к своей свите и зло прищурился. Ну, и для какой работы нам нужны неподлежащие обнародованию кадры? Вперился он в блондина. Газета, телеканал, видеоблог, следственный комитет. Ах, вот как! Протянул туман, а все еще не веря незнакомцу. Может у вас и удостоверение имеется? Блондин извлек из кармана корочки и почтительно протянул начальнику полиции. Райенвальд Максим Рудольфович, следователь по особо важным делам, прочитал Туманов вслух. После тщательного изучения документа, убедившись в его подлинности, следователь кивнул. Как же вы, Максим Рудольфович? «Так быстро приехали на место происшествия?» Начальник полиции вернул удостоверение. «Мы еще сами не успели уголовное дело возбудить, а комитет уже ведет следствие?» «Скорее доследственную да, проверку», — ответил Райенвальд. «То есть решение о проведении предварительного следствия у вас не имеется», — обрадовался Туманом. «Нет, просто недалеко находился». И заехал. «Но вы же видите, что это очень старые трупы, и не исключено, что даже не криминальные. Они, может, вообще все жертвы какой-нибудь древней чумы», – махнул рукой Туманов. «Насколько старые покажут лабораторные исследования», – добродушно заметил следователь. «Радиоуглеродная датировка», – подсказал криминалист, поймав взгляд Туманова. «Именно», — согласился Райенвальд, — «все-таки крупное массовое захоронение. И, извините, господа, вынужден вас оставить, у меня еще встречи». С этими словами следователь кивнул, развернулся и энергично зашагал прочь. Туманов проводил его взглядом. «Вот же столичный выпендрежник! Даже замшевых ботинок не пожалел, по щиколку вон торфом испачкался. Не хватало только заинтересовать Москву. Дурное предчувствие, посетившее начальника полиции по приезду, начало сбываться, по его мнению, слишком быстро. Дело не только не закончилось ничем хорошим, а на глазах приобретало дурной оборот. Не найдя, куда пристроить погасший окурок, Туманов с раздражением сунул его заместителю и спешно покинул место происшествия.